Глава 17: Он действительно стал горячим. Устало закончил Ник. Я носил его на груди и почувствовал жар, как только увидел твоего сына. Понял, кто ты на самом деле. И не поверил своей удаче. Беглянка найдена, задание выполнено. Я могу вернуться и потребовать плату. Радовался, как дурак. А потом сорвал лунар, пока вы не видели, и выбросил по дороге в деревню. «Почему?» — выдохнула Нерель. Все это время она потрясенно молчала, не зная, верить тому, что он рассказал или нет. «Неужели не поняла?» Дарк горько усмехнулся. «Как я могу отдать свою Шами другому мужчине?» «Ник». Ей стало страшно и холодно. Она вдруг осознала, что с первой минуты их встречи Арген тоже знал, где она. Но ему понадобилось время, чтобы собрать отряд, пересечь несколько границ и добраться до Нифорда. Все то время, которое они с ником провели в деревушке. Ты ведь знал, что он придет за нами? тихо спросила она. Знал. И намеренно усыпил мою бдительность, задумал эту никчемную стройку. Не твою, он покачал головой. Его. Мне нужно было внушить ему, что ты не ощущаешь опасности и никуда не сбежишь. А куда мне бежать? Нерель горько рассмеялась. Если Аргин у тебя в голове. «Может, он и сейчас смотрит твоими глазами?» Эта мысль испугала ее и в то же время принесла мстительное удовлетворение. Шесть лет прошло, а она все не может забыть ту сцену. Все не может простить. И ведь знала, что такое может случиться. Знала. Но знать и принять — это разные вещи, зачастую несовместимые. «Нерри...» Она махнула рукой, обрывая его. «Я тебя не виню. Ваерха сказала, что ты хотел избавиться от татуировки». «Но почему ты мне ничего не сказал? Я ведь догадывалась. Иногда ты был пугающе похож на него. Те же слова, тот же тон, те же повадки». «Поверишь, если я скажу, что боялся?» — признался он глухо. «Боялся, что ты оттолкнёшь меня и сбежишь. Добавишь мне в еду тех сонных капель, которые носишь с собой, и просто исчезнешь. А я сойду с ума в попытке тебя отыскать». Она застыла с открытым ртом. «Ты... ты знал про капли?» «Знал. И боялся тебя спровоцировать. Если бы ты узнала, что мы с Аргином можем ментально общаться, ты бы уже испарилась вместе с сыном». Тут он был прав. Нерель даже не думала отрицать. Ей сейчас хотелось вскочить, схватить одежду и выбежать вон, но она удержала себя усилием воли. «Договаривай», — выдохнула хрипло. Всё это время я искал выход. Ведьма не смогла вытравить татуировку, но рядом с тобой мой дракон начал просыпаться — А с ним проснулась и магия. Я смог построить простенький блок и защитить свои мысли. «Значит, я не ошиблась. Ты все маг!» — обрадовалась Нерель. Она ведь догадывалась об этом. И ещё в тот день, когда почувствовала в храме исходящие от него волны. И потом, на берегу озера, когда он воспользовался нечеловеческой силой, чтобы спасти ее, а никто ничего не заметил. Только маг мог заставить женщин забыть об увиденном. «Очень слабый», — признался он. Но тебе удалось разорвать ментальную связь? Нет, на это сил у меня не хватило. Я смог ненадолго ее заблокировать. Теперь понятно, как они меня выследили, разочарованно пробормотала она, думая о даргах в Нифурде. И как ты узнал об их появлении? У тебя действительно не было выбора. Но что делать дальше? Я обо всем позаботился. Пока Рубиновые будут искать тебя на Востоке, мы пойдем дальше на запад. Зачем? В полной прострации женщина потерла виски. Слишком много всего и сразу. Ей нужно время, чтобы осознать и переварить. Они же все равно нас найдут, рано или поздно. Лучше поздно, когда мы пересечем границу с Ламарией и доберемся до земель Янтарного клана. «Что?» — Нериль вскинула на него ошарашенный взгляд. «О чем ты говоришь? Предлагаешь мне самой влезть в пасть дракону, добровольно вернуться в Ламарию?» «Это единственный выход. Император прав». Я не отрекся от отцовского титула, не присягнул его преемнику и не погиб, а значит, янтарный замок все еще ждет меня. Не понимаю. Он внимательно посмотрел на нее. Нэрри, ответь мне честно. Вы с Аргином развелись? Да, произнесла она, встревоженная его тоном. Почему ты спрашиваешь? Вы развелись по законам людей и даргов? Ну да, наверное. Он же выплатил мне отступные. А при чем здесь это? Нириль непонимающе хмурилась. Ей не нравились эти вопросы. «Если это так, то вот мой план. Мы вернемся в Ламарию как можно скорее и обвенчаемся. А затем я заявлю права на титул Лаэрда Янтарного клана и сражусь с соперниками, как хотел император». «Сразишься?» Она в ужасе уставилась на него. «Ник, очнись, у тебя нет дракона. Ты погибнешь в первом же бою. Я не хочу быть вдовой, ты не должен. Наш брак...» Защитить тебя. Только меня?» Мальчик принадлежит отцу и его клану. Ник опустил голову. «Здесь я бессилен». «Что?» Она отшатнулась, будто он ударил ее. «Ты позволишь ему забрать Рэ? Я не брошу сына, не останусь с тобой, Ник, если Арген придет за ним». «Ему нужен не только сын». Дарк покачал головой. «Ему нужна ты. А я не хочу тебя отдавать. Не смогу. Лучше погибнуть. Нериль задохнулась словами, которые рвались с ее губ. Вот зачем я ему сдалась? В сердцах она стукнула по спинке кровати и затрясла ушибленной рукой. Ник нежно сжал ее пальцы, поднес губам. Я не знаю, мне он этого не сказал, но тебе однажды придется с ним встретиться. Пусть лучше это случится, когда ты станешь моей женой. Она кусала губы, на ресницах блестели слезы. Думаешь,. «Думаешь, другого выхода нет?» Дарк покачал головой. «Ты не сможешь всю жизнь бежать, Нери. От судьбы не сбежишь». «Мы попробуем». «Попробуем?» — он усмехнулся. «Посмотри на меня. Я думал, что уже сбежал от нее и сам себе хозяин. Нет дракона, нет проклятия истинной пары. Могу сам выбрать женщину. Я так рассуждал. И что в результате? Я здесь, с тобой, ты моя Шаами». А мой дракон рвется на свободу. Он резко поднялся, так внезапно, что Нерель вздрогнула, но он удержал ее за плечи и приблизил ее лицо к своему. Запомни то, что я сейчас скажу, Нери. Я все еще Дарк и наследник янтарного клана. Наша связь ставит тебя выше обычаев и законов, а меня с каждым днем делает сильнее, произнес тихо, но так напряженно, что она поверила сразу и безоговорочно. Здесь, на человеческих землях, я не могу обернуться, закон это запрещает. Поэтому мы вернемся в Ламарию. Ты согласна стать моей женой? Она натянуто улыбнулась. Ты делаешь мне предложение? Да, Нери. Сейчас у меня нет ничего, но ради тебя я готов рискнуть жизнью и вернуть себе титул. А затем мы встретимся с Аргином и выясним, что ему нужно. Пусть назовет свою цену. А если. Ее голос дрогнул. «Если цена будет слишком высокой?» Ник ответил, не задумываясь ни на секунду. «Чем бы ни пришлось заплатить за право быть с тобой, я заплачу. Если придется кого-то убить, я убью. Но никогда никому не позволю забрать тебя у меня». «Ты меня пугаешь», — пробормотала Нериль, пряча взгляд. Дарк взял ее за подбородок. В этот момент он выглядел жестким и хладнокровным. «Просто хочу...» «Чтобы ты это запомнила», — повторил с нажимом. «Я буду бороться за тебя против всех, даже против судьбы». Она спала, доверчиво свернувшись у него под боком. И даже во сне прижималась, будто ища защиты. А он не мог сомкнуть глаз. Сомнения не давали уснуть. Правильно ли он поступил, не сказав ей всей правды? Нет, не соврал, но кое о чем смолчал. Не захотел пугать раньше времени». В тот день, когда ему исполнилось 18, Лохан сказал еще кое-что. Дарк без крыльев не имеет права даже на драконью жену. Он склонил голову в знак понимания. Знаю, для всех я ошибка богов и должен уйти, не оставив потомства. Пусть так, я согласен. В ту минуту он действительно был готов прожить всю жизнь в одиночестве, без семьи, без детей, без любви. Лохан долго смотрел на него и что-то обдумывал. Наконец произнес: «Это слова мальчика, а не мужчины. Однажды ты пожалеешь о своем выборе». Сейчас, обнимая Нириль, он с горечью вспомнил эти слова. Старик словно в воду глядел. Так мог рассуждать только глупый юнец. Но теперь у него есть шанс стать драконом. Пусть для этого и придется рискнуть всем, даже собственной жизнью. Ник лежал, смотрел в потолок, а в голове вырисовывался план. Надо только вернуться на родные земли. Там он сможет выпустить крылья, защитить свою женщину и сразиться за титул. Но пока он ничего не скажет Нериль, не станет тревожить заранее. Пусть она выспится. Завтра они продолжат путь на запад, наймут дилежанс и за неделю достигнут границы с Итрурией. А там останется только добраться до побережья, зафрахтовать судно и пересечь Аранейское море. Нериль снилось что-то плохое. Она куда-то бежала в вязком тумане, кого-то звала. А потом земля вдруг ушла из-под ног. Нериль стала падать. Она испуганно цеплялась за воздух, пыталась кричать, но клочки тумана набились в рот и перекрыли дыхание. Падение оборвалось так же резко, как началось. Туман отступил, и женщина обнаружила, что сидит в знакомой комнате. В той самой, из которой шесть лет назад началось ее бегство. Задыхаясь и хрипя, она в ужасе огляделась. Да, ошибки быть не могло. Это ее собственная спальня в Дардасе, и во сне она выглядела нетронутой. Даже забытая в ППХ расческа осталась лежать на столике перед зеркалом. Ты права! Прозвучал голос, который она надеялась никогда не услышать. Он все оставил, как было. Ничего не позволил трогать. Он? Кто он? Зашептала Нериль, крутя головой. «Твой муж, конечно». Голос, как и в тот раз, раздавался у нее в голове. «Но у меня нет мужа». «Уверена». Голос приблизился, точно его обладатель стоял у нее за спиной, и в нем появились ехидные нотки. «Да, мы оба подписали отказ от претензий, и Арген выплатил мне отступные». «Вы разорвали брак по законам людей». «Думаешь, для драконьих богов это достаточный аргумент, чтобы разъединить ваши судьбы?» Эти слова заставили женщину похолодеть. Она стиснула руки и невольно заглянула в зеркало. Хотела убедиться, что за за спиной никто не стоит. Но вместо таинственного обладателя пугающего голоса увидела себя, настоящую, без иллюзий. Нериль Штуфрауцен в замужестве Девенлок. «У Аргина есть шами» прошептала до боли в глазах, вглядываясь в свое отражение. «Разве этого мало?» «Ох, совсем забыл!» — прозвучала с издёвкой. «Ты ведь у нас тоже теперь шиами!» Она вздрогнула. Голос стал насмешливым, злым. «А я ведь предупреждал держаться подальше от бескрылого. Не послушалась?» «Что будешь делать, если выяснится, что он женат?» «Ник? Нет, он не...» «Почему? Он вполне привлекательный мужчина и много лет прожил среди людей. Ты не думала, что у него могут быть жена и даже дети?» Дух невидим, как будто задался целью свести ее с ума. «Что будешь делать, если окажется, что все так и есть?» рели стиснула руки сильнее до хруста пальцев до крови закусила губу если если окажется что у него есть жена я уйду исчезну из его жизни и позволишь ему умереть без тебя умереть в глазах ее отражения вспыхнул ужас но разумеется раздался смешок ты разделила с ним ложе теперь у вас одна жизнь на двоих, Если ты покинешь его, он умрет. Как его отец, прошептала Нерель непослушными губами. Все верно. Дракон, потерявший шами наполовину мертвец. Единственное, что способно удержать его на этом свете потомство. Но ведь я не умру. Я просто уйду, и все. Пусть он живет. «Глупая женщина!» Загремела со всех сторон, и Нериль вздрогнула. Ей показалось, будто потолок раскололся и рухнул на голову. «Это не важно, умрешь ты или нет. Если дракон долго не прикасается к своей шами, он сходит с ума, становится диким, неуправляемым зверем, неспособным вернуться в человеческую ипостась». Но ведь ник не женат, закричала она в ответ, вскакивая со стула. Он бы сказал... Дура! Удар холодного воздуха швырнул ее обратно. Он не женат, но ты замужем. Ты все еще жена Аргина Давинлока. Я сказал тебе держаться подальше от бескрылого Дарга, но ты все испортила. Теперь сама разбирайся со своими драконами. Последние слова еще отдавались эхом в ушах, когда комнату наполнил туман. На этот раз не белый, а чёрный, с кроваво-красными вспышками молний. В мгновение ока его холодные щупальца охватили, оплели тело Нириль и сбросили в бездну. И снова она куда-то летела, кричала и задыхалась от ужаса. И снова полет сквозь туман казался ей бесконечным. Пока в ее затуманенный паникой разум не проник встревоженный голос. "Нэри, Нэри, проснись! Это просто сон! Проснись, о боги! Только тогда она судорожно дернулась и открыла глаза. Над ней склонилось взволнованное лицо Ника. Он смотрел так, будто видел ее впервые. Что? Что происходит? Прохрипела, с трудом проталкивая слова сквозь пересохшее горло. Мельком бросила взгляд на окно. Сквозь неплотно задернутые шторы виднелась полоска светлеющего неба. Ты кричала? Дарк немного отодвинулся, позволяя ей сесть, но продолжил поедать глазами ее лицо. Она нервно натянула одеяло до подбородка. Ник, почему ты так смотришь? Ты пугаешь меня? Нэри. Он взял ее лицо в ладони и мягко повернул к зеркалу в изножье. Ты изменилась? Вскрикнув, она уставилась на свое отражение. Иллюзия спала. Из зеркала на нее смотрела непривычная Эриса Жерман, а Нериль винлок Причем лицо почти не изменилось с тех пор, как она видела себя в последний раз шесть лет назад. Не в силах осознать увиденное, Нериль поднесла руку к шее и не нащупала амулет. После минутного ступора она оттолкнула Ника и слетела с кровати. «Стой, сумасшедшая женщина, ты куда?» Он бросился за ней, но она успела выскочить в соседнюю комнату, и захлопнуть дверь у него перед носом. Дарк ворвался вследом за ней. «Нерри! Нэри, Нэри, подожди Но Нериль уже забыла о нем. Не дыша на цыпочках, она прокралась к кровати сына и застыла, давя ладонями крик. Иллюзия слетела из мальчика. Огненно-рыжие волосы юного дарга пламенели во всей красе. «Мама, что ты здесь делаешь?» Рэй проснулся от шума и теперь сонно моргал. Мальчика не удивил новый вид матери, ведь на него иллюзия не действовала. Он перевел взгляд на Ника, стоящего за спиной у нерель «Что происходит?» Ни Дарк, ни женщина не успели ответить. Раздался оглушительный стук. Кто-то неистово заколотил в двери, соединяющие номер с гостиничным коридором. «Именем короля!» — прогремел мужской голос, перекрывая стук и брецанье железа. Открывайте!